Французское посольство присягнуло за него на условиях избрания. Известно, как неудачен оказался этот выбор. Генрих Анжуйский, ленивый, расточительный и преданный удовольствием, скучал в Кракове, затруднялся незнанием польского языка и был чрезвычайно обрадован известием о смерти своего старшего брата Карла IX, которому был ближайшим наследником. Он немедленно и тайком покинул Польшу и отправился во Францию в июне 1574 года». Едва прекращенная польское бескоролевье наступило снова, и вновь открылась борьба разных претендентов. За устранением Генри Хайнджуйского снова объявлены кандидатами император Максимилиан II с своим сыном Эрнестом, Иван Васильевич Московский с сыном Федором, король шведский Иоанн, как супруг Екатерины Егелонки, с сыном своим Сигизмунтом, седмиградский воевода Стефан Баторий и некоторые поляки из потомка Пяста. Партия московского царя по-прежнему имела многих сторонников в Великом княжестве Литовском, особенно в сословии Шляхетском, которое было недовольно господством вельмож. К этой партии примкнула часть самих вельмож, каковы Ян Глебович, Каштелян Минский, Ян Хаткевич, Каштелян Вилинский и один из Радивилов, Но большая часть литовских вельмож – Не желала Ивана Васильевича, хотя и не прочь была поддерживать с ним переговоры из опасения, чтобы он не воспользовался между царствием для нападения на литовские пределы, причем могли пострадать их храбширные имения. Как и во время первого бескоролевья, Иван Васильевич ограничивался присылкой гонцов и обещанием прислать больших послов. Но, очевидно, он только тянул переговоры и более хлопотал не за себя или сына своего, а за своего союзника императора Максимилиана, от которого в то время прибыло в Москву большое посольство с Яном Кабенцелем и Даниилом принцем фон Бухау во главе. Хлопача за Габсбурга или его сына, царь надеялся потом получить от него, если не Киев и Волынь, то, по крайней мере, всю Ливонию, которая составляла тогда главный предмет его стремлений. Вследствие такой политики Иоанна действительно австрийская партия одержала верх на избирательном сейме, партия эта состояла преимущественно из сенаторов и вельмож. 12 декабря 1575 года Примас Уханский объявил Максимилиана королем, после чего вместе с духовенством отправился в костел, где был возглашен обычный благодарственный молебен. Но шляхетская партия или рыцарская кола восстала против всего выбора. Во главе этой партии стоял даровитый и прекрасно образованный, знаменитый впоследствии Ян Замойский. К ней пристала и часть вельмож, каковы Зборовский, Евсафий Волович и некоторые другие. Партия сия прежде настаивала на выборе кого-либо из потомков Пяста и предложила двух кандидатов, а именно Костку, воеводу Судомирского, и Тенчинского, воеводу Бельского. Теперь, ввиду торжества австрийцев, эти лица сами отказались от своей кандидатуры — Вся шляхетская партия сплотилась около имени Стефана Батория и объявила его королем с условием, чтобы он женился на Анне, сестре покойного Сигизмунда Августа, которая и была единственной прямой наследницей егелонов. За Стефана Батория, как за своего вассала, хлопотал и турецкий султан, который заранее объявил войну, если будет призван германский император или его сын. Таким образом оказались выбранными два короля — Максимилиан и Стефан Баторий — К первому отправилось посольство от Сената, ко второму — от рыцарского кола. Окончательное решение вопроса зависело от степени энергии и быстроты двух противников. И без того медленный, нерешительный Максимилиан не двигался с места потому, что должен был прежде обезопасить свои собственные владения от турок, которые угрожали нападением». Стефан Баторий, наоборот, окончив необходимые переговоры и приготовления, поспешил прибыть в Краков во главе значительного венгерского отряда в апреле 1576 года, присягнул на предложенных ему пакта конвента, вступил в брак с 54-летней Анной Егелонкой и затем был коронован. Император, однако, не думал отказываться от своего избрания – и надеялся, по крайней мере, оторвать от Польши Пруссию и, пожалуй, часть Литвы в союзе с Иваном Московским. Оба соперника готовились к войне, но вскоре последовавшая смерть Максимильяна положила предел этой распри и утвердила Батория на польско-литовском престоле. Одним из главных условий, принятых Баторием преступлений его на польский престол, было обязательство воротить те земли, которые отвоевал от Литвы царь Московский, то есть полоцскую область и Ливонию. Воинственный Баторий пылал рвением исполнить это обязательство, но на первое время был отвлечен другими заботами. Во-первых, ему пришлось устанавливать государственный порядок, нарушенный борьбой партий во время предыдущего двухкратного бескоролевья, и вести на сеймах упорную борьбу с непомерными притязаниями и усилившимся своеволием шляхты. А во-вторых, царствование свое ему пришлось начать междуусобной войной.